Адмиральский салон линкора «Советский Союз». Гости уехали. «И что скажете, Гордий Иванович, верите?» Адмирал, казалось, не услышал вопроса, вглядываясь в темный провал иллюминатора. Тьма таращилась невидимыми глазами, клаустрофобно сужая границы, таясь паранойей. Отведя взгляд, недоуменно посмотрел на помощника, поживав губами. А разве все не стало очевидным? Или у вас, Иван Ефимович, опять возникли сомнения?» Вы же и так всю дорогу подбрасывали в сторону пришельцев, наводящие провокационные реплики. Есть такое дело. Специально я, коль наш особист стал манкировать своими обязанностями, быть профессионально подозрительным и злым. Что и говорить, все было красиво, особенно наглядной демонстрация это я больше про фильмы, и про вертолет, и реактивный истребитель, и в самом облике крейсер, что-то из ряда вон, незаурядное. Однако Америка и Британия вполне способны создавать подобные технологические новинки. А флаги и надписи на борту устроить легко, разве нет?» Левченко покачал головой, чуть сутулись, дыша короткими сдохами, точной экономе. События не прошли даром, в нем окончательно засела усталость. Соглашался с погружением. Да, с виду все было красиво и убедительно. Но вот делегация отбыла, оставив кинопленки, притягательной непременным повторным просмотром. Оставив фасадок, и странное ощущение, будто ничего и никого и не было. За бортом глубокой ночь, ты разлепил глаза, а все просто приснилось. По-хозяйски подошел к иллюминатору, распахнув, впуская холодный отрезвляющий воздух, вглядываясь. Нет, конечно, не увидев темный силуэт пристроившегося траверзом корабля. Однако там, на его месте, точно подтверждением непризрачного существования, коротко отбила вспышками ротьера. Эскадры перекликались. По правде, сейчас после некоторого времени анализа и у него роилась всякими противоречиями. Попытки более пристрастно взглянуть на всю историю минувшего дня. Сначала огорошили самим фактом пришельцев из грядущего. Мне проще бы поверить, что это запасной план, сюрприз ставки и штаб ВМФ, о котором нас забыли уведомить. Следом убили итоговым провалом все нашей рейдерской операции, гибелью. Затем наделили уверенной надежды, что все обойдется, вместе, мол, мы прорвемся. И тут же охладили, что реальность может поплыть вследствие субъективных моментов. А еще? А еще внутренний моряк в нем противился нелогичности того, что в неведомый поход отправили корабль, как бы он сам выразился, не по профилю, не на все случаи жизни. Сравнительно тихоходный для оперативной единицы крейсер с 27 узлами максимального хода. По сути, слабо защищенный при всех его несомненных достоинствах. В какой-то момент он может стать не столько подспорьем, а бузой, вдруг всплыл из тех невнятных беспокойств и предвидений, которые накатывали точно туманным приливом, пульсируя виска головной болью. Эти мысли можно было бы отдать на откуп до то, что штабистам Но как потом будут на него смотреть? Всему требуется хотя бы минимальное обоснование и объяснение. Понятие «я чую» здесь не по делу. Задумавшийся командующий немного потерял нить разговора. Помощник вновь привлек внимание. «Я говорю, вот и закрадываются черные мыслишки. Является судно с названием непременно «Москва», еще бы Ленином нарекли. Вы же сами, полагаю, неспроста уцепились за проектное обозначение «Кондор», да?» «Да», — согласился Левченко. «Москва меня немного смущает, но не потому. У меня какая-то путаница в голове с Москвой-столицей». «Потому я и предложил капитану первого ранга для упрощения в оперативных внутриэскадренных циркулярах по возможности использовать именно кондор. Нагрузка по новым вводным и данным и без того велика». «Да уж, словечки у него и обороты, и речи порой проскакивали явно не нашинские», — осклабился помощник. «Так времени сколько прошло», — возразил адмирал. «Язык меняется. Сколько мы приняли от той же немечины? Бутерброд, вагон, шток?» Выдал он так, лишь на навскидку, пожав плечами. Иди уже в умный, так и козыряет. Точно не капрас какой-то, а прямо из Академии Генштаба. Придирчивость помощника нашла неожиданный отклик защитить недавнего гостя. А он и не должен быть заурядным в такой-то экспедиции. И как раз-таки был вполне убедителен и лаконичен. Брехуну понадобилось бы больше красноречия. А вы что ж, Иван Ефимович, все еще подозреваете мигрантов из Парагвая, Аргентины? Просто чую я, чего-то он не договаривает. По мне так провокация какая-то. Влепить бы им полным бортовым залпом и забыть? Адмирал обернулся немного деревянно всем корпусом. В этот раз его удивление было неподдельным. Да шучу я! Смягчил Ковторанг, хотя в его тоне не проглядывался Талики легкомыслие. Наоборот, он подобрался, становясь серьезным каким-то напружинином Может, нам настроиться на волну главного морского штаба и. Что и? Товарищ вице-адмирал надавил официально, весь подобравшись над штаба. Я думаю, надо доложить в Москву. И о чем мы расскажем? О том, что Давичи приняли к факту, и как они со своих кремлевских колоколин воспримут подобное заявление, сочтут нас тронувшимися умом, или подумают, что мы уже в плену и несем, уж не говорю, совершенно нелепую чушь, но дезинформацию не менее нелепую. Или хуже, учинив радиоигру и проверку, и впрямь прикажут утопить их, и такое может статься. Что в таком случае? Не выполнить приказ, ссылаясь на непонимание Москвы реальной обстановки? Запишут в предатели? Нет, с командованием пока связываться не будем, хотя бы потому, что мы сразу выдадим себя противнику, свое местоположение. Мигом запеленгуют. Не хочу я себя загонять к решениям, о которых потом пожалею. Вы вообще понимаете важность доставки данного корабля со всей его боевой начинкой в базу? Вы об этом не задумывались? Эта штука ПКР. Ковторанг намеренно по слогам произнес классифицирующую аббревиатуру. «Если поверить всему, умеет еще кое-что. Физику перехода во времени за злободневными проблемами нас так и не посвятили. И вряд ли это компетенция командира крейсера, кстати, лично выехавшего навстречу. Не боитесь, что они в любой момент фить только и видели?» Левченко не ответил, его взгляд лишь затуманился еще одним беспокойством. О таком он и не помышлял, теперь ставил в уме еще одну вероломную галочку. «Согласен. Командир, покинувший борт вверенного корабля в походе, это не по уставу, недопустимо ни при каких обстоятельствах. Полагаю, пока не вскрылись эти самые обстоятельства, тут бы все и оправданно, оказавшись в ситуации буквальных военных действий, кому, как не командиру, несущему прямую ответственность за свой корабль, принять непосредственное участие в боевом планировании. С одной стороны. А с другой, у подобной экспедиции должен быть отдельный руководитель. Хм...» И вернувшемуся капитану первого ранга сейчас, видимо, тоже задают встречные вопросы.